Глава 28. На следующий день отец дал свое согласие, только попросил князю февраля, чтобы тот перестал всем встречным представляться как третий зимний месяц. Поэтому с того момента все начали вновь звать его Ильей. Мои старшие сестры сыграли свои свадьбы. Они получились именно такими, о каких тем мечталось: с громким празднеством, шумным весельем под барабаны и гусли и пиром до рассвета. А затем Василиса и Владимир уехали жить в Истрок, и сестра моя старшая стала княгиней Истроцкой. Мира и Сая остались жить в Ренске, чтобы встать во главе княжества, когда отцу станет тяжело заниматься делами. Мы с Ильёй тоже остались в Ренске. Свадьба наша была проста и незаметна по сравнению с праздниками сестер. Но с нами была вся моя семья и остальные братья месяцы. Я все продолжала удивляться их странным отношениям. Еще недавно они с ноябрем скрещивали мечи, а следом он поздравил нас со свадьбой. Вероятно, это отпечаток слишком долгой жизни. Даже после серьезных ссор Память о них не живет дольше нескольких часов. Илья вместе с январем и декабрем действительно построил нам потрясающий двухэтажный дом. Не где нибудь а в лесу, позади княжеской усадьбы, ровно на той же опушке, где мы часто тренировались с ним вдвоем. И дом этот стал словно та изба в зимнем лесу с неугасающим огнем в печи, теплом и приятным запахом груш, дорогих, с которыми мужу больше всего по душе. Так мы и живем, вроде в Ренске, но и в стороне от остальных. Февраль с небывалым рвением вернулся к тренировкам вместе со старшим братом Олегом. Помимо дома, он построил конюшню, получая удовольствие от работы с животными. От привычки подкармливать птиц, Февраль так и не отделался, поэтому снегири сваристеели синицы. И прочих пернатых вокруг нашего дома поселилось больше, чем надо. Обычные повседневные дела февраль воспринимал как диковинный опыт, словно занимательное волшебство. Я научила его нормально чинять одежду при любом удобном случае, напоминая его неуклюжих попытках, когда он жил в лесу. Колоть дрова? Он отказывался вначале, решив, что бесполезно это занятие. Распечь благодаря колдовству горит. Но однажды попробовал и так развеселился, что января с декабрем позвал, а следом еще и свою тень заставил научиться. Февраль сдержал свое обещание и впредь не оставлял меня одну. Только с наступлением последнего зимнего месяца отлучался часто, но к вечеру всегда возвращался домой. Он не солгал князю Дарию. Даже о своих метелях. Стоило мне выйти из дома со свечой, чтобы встретить возвращающегося Елию, как метель за порогом тут же стихала до слабого ветра, который разве что пламя свечи заставлял плясать. Из-за этого жители Ренска перестали называть меня декабрьской колдуньей. Перестали староницы, и теперь шепчут, что младшая княжна любима зимой. Спустя время у нас родились дети. Старшая дочь появилась в январе, а через три года мальчик родился в декабре. И если декабрь сразу понял, что отмечать мальчика и присваивать его себе не надо, потому что сам февраль возьмет на себя его защиту, то январь сдался и отдал девочку лишь после продолжительного спора с младшим братом. Нравится январю дети февраля. И заглядывает он к нам в дом. Едва ли реже, чем март, которого редко приглашают, но его это не останавливает. Так и получилось, что оба наших ребенка вышли скорее февральскими, оба с угольно-серыми волосами и синеглазы. Но им мы решили не говорить о том, кем же является их отец. Растут они, как обычные дети, да только холодов не боятся совсем. Морозный воздух кожу им не щиплет. А от февральского ветра щеки их почти не краснеют. Спустя 10 лет бывший колдун зимнего леса наконец придумал последнее, третье условие за то, что я когда-то давно попыталась украсть его снег. Какое третье условие? С напускным недовольством фыркою я, но Илья запускает руку в мои распущенные волосы, и я не могу сопротивляться, запрокидываю голову назад, ощутив его пальца на затылке. Первое было — прядь волос, второе вернуться с чистой водой, серьезно говорит он, а губы его растягиваются в довольной улыбке. А третье я же сказал тогда, что еще не придумал, но теперь знаю, чего желаю. Разве ты не получил всё желаемое? Февраля окидывает взглядом нашу спальню, будто всего этого ему недостаточно. Знаю, что он прикидывается. Но все равно пихаю его локтем, а он обнимает меня, целует в лоб, потом в губы и помогает снять верхний кафтан. Получил? все таки соглашается муж. Но наш договор был на три условия, и одно у меня осталось. Хорошо. Твоя взяла. Говори, Илья. Чего желаешь? Я обнимаю его и прикладываю ухо к груди слушая умиротворяющее сердцебиение. Я хочу, чтобы ты не умирала. никогда. Улыбаясь, слыша приказной тон, ставит мне ультиматум, словно это в моих силах. Я бы хотела его выполнить, но не могу, отвечаю я, но не чувствую грусти. Илья оказался жив, а февраль вернулся ко мне. Я мало печали с тех пор счастливый из-за выпыхшим неудач все таки беспомощные вы, смертные, ласково говорит он, обнимая меня крепче. Тогда моё третье условие: чтобы после своей смерти ты вернулась ко мне яра. Родилась вновь. Думаешь, я могу выполнить это условие? Почти смеюсь его наивному желанию. Хотя будь моя воля, я бы именно так и поступила. Я знаю, что можешь, и я буду тебя ждать, столько, сколько потребуется. Серьезно кивает он, приподнимает мой подбородок, заставляя взглянуть ему в глаза. Но ради зимы даже не думай рождаться в ноябре. Он говорит это строго, а я перестаю сдерживаться и смеюсь, сильнее сжимая его талию, киваю, обещая выполнить это третье условие, но не скоро. Потому что сама надеюсь прожить рядом с ним как можно дольше. Текст читала Ксения Бржезовская